Глава 5. Смерть любимого питомца. Горе это естественное отражение жизни. Оно существует в любых отношениях, в которых присутствуют чувства и привязанности. Мы все скорбим по тем, кого мы любили, по тем, кого мы недолюбливали и даже по тем, кого ненавидели. Не скорбим мы только в том случае, если не было привязанности. И поэтому глупо думать, что мы не должны скорбеть по животным, которые были в нашей жизни и к которым мы были очень сильно привязаны. Наши питомцы делят с нами наше жизненное пространство, а во многих случаях и спят в наших постелях, поэтому они в самом прямом смысле являются членами наших семей. Несмотря на это, люди, скорбящие по своему умершему животному, Часто бывают очень осторожны в выражении своих чувств и в выборе тех, с кем они ими делятся. Они инстинктивно чувствуют, что имеют дело с формой неодобряемой скорби, такой формой скорби, которую другие люди могут посчитать не стоящей того. Некоторые люди делятся своим горем только ради того, чтобы услышать в ответ: "Ну, это же был не человек, это всего лишь животное". Или: "Да просто пойди И купи себе нового питомца. На самом деле, скорбь после потери питомца не так легко проходит, как некоторые пытаются нас уверить. Тяжело переживать горе, которое воспринимается окружающими как несущественное. Скорбь связана с любовью, а наши друзья-животные зачастую демонстрируют нам лучшие примеры безусловной любви из всех, что мы можем увидеть в жизни. Часто, несмотря на свои лучшие побуждения, мы принимаем некоторые суждения общества и думаем: "Я не должен так сильно переживать". Однако, когда мы впускаем в себя такие мысли, мы придаем свои подлинные чувства. Скорбь по потере питомца усложняется тем фактом, что мы иногда обходимся с ними более гуманно. Когда в конце жизни они мучаются от боли, несмотря на то, что мы хотим, чтобы они остались с нами, Мы часто прибегаем к эвтаназии, чтобы обеспечить им приличную, достойную смерть, окруженную любовью. Но временами это делает потерю еще тяжелее, когда мы сомневаемся, что приняли правильное решение в правильный момент. Люди очень сильно любят своих питомцев. Многие согласны с утверждением юмориста Уэлла Роджерса: "Если на небесах нет собак, то когда я умру, я хочу попасть туда, Куда попадают они? Уважение к скорби по любимому питомцу. У Эллы была немецкая овчарка по имени Гарлик. В переводе с английского чеснок. Эту кличку пёс заслужил за то, что несмотря на все усилия Эллы, у него всегда плохо пахло изо рта. Когда люди знакомились с ним, они часто говорили, что он очень красивый, и что не такой уж у него неприятный запах. Много лет Гарлик был предметом внимания всех соседей. Каждый раз, когда кто-то проходил мимо, он просто не мог не остановиться и не крикнуть собаке: "Привет, Гарлик!" если пёс был во дворе или на прогулке. Когда Гарлик умер в преклонном возрасте, Элла и её семья решили, что раз они делили со всеми соседями его жизнь, то почему бы не разделить с ними и его смерть. Другой вариант что он просто исчезнет из жизни района, как детская игрушка или садовый стул. Был для них неприемлем. А кроме того, если они сохранят свою скорбь в тайне, то им придется неделями и месяцами потом встречаться с ничего не ведающими соседями и слышать вопрос: "А где гарлик?" И тогда им придется объяснять все снова и снова. Элла решила написать некролог для Гарлика и разослать его вместе с фото всем соседям по электронной почте. Она использовала список адресов из районного наблюдательного комитета, хотя немного и опасалась того, что некоторые могут быть недовольны использованием официального списка для такой цели. Однако ее семья выбрала для себя следующую аффирмацию: Мы с любовью делимся своей скорбью со своими соседями. К их удивлению, почти все отнеслись к этой новости с любовью и пониманием. Когда через некоторое время Элла зашла к соседке, на кухне оказалось фото Гарлика, прикреплённое к холодильнику. Элла и ее семья были просто потрясены количеством ответных электронных писем, которые они получили. В одном из них было сказано: "Вы нас не знаете, но мы знали Гарлика". Гарлик приходил к нам в гости каждый день, около четырех, когда мы приводили детей из школы. Мы часто думали, что у такой чудесной собаки должны быть чудесные хозяева. Надеемся вскоре с вами познакомиться и лично выразить свои соболезнования. Когда Элли задавали вопросы по поводу этого некролога, она просто говорила: "Его жизнь имела значение, так почему не должна иметь значение его смерть?" Это удивительный пример того, как человек настолько глубоко ценил свою скорбь, что окружающие в ответ тоже относились к ней с уважением. Очевидно, что со смертью этой собаки изменилась вся округа. Одна соседка принесла запеканку, другая пирог, в точности, как будто Гарлик был человеком. Еще кто-то сделал вклад в благотворительный фонд для животных от его имени. Сильное чувство доброты и чуткости окутало всю округу, и это продолжалось еще долго после того, как Гарлика не стало. Потеря питомца отличается от потери близкого человека одной сложностью. Когда мы заводим животное, мы автоматически становимся его опекунами. Мы ухаживаем за ними как за детьми, следим за их безопасностью, кормим их и заботимся об их здоровье. Мы несем за них ответственность. Из-за этого легче превратить скорбь в чувство вины, считая, что это мы виноваты в их смерти. Реальность состоит в том, что как бы мы ни старались сделать все для своих питомцев, они все равно когда-нибудь умрут. Следующая история прекрасный пример превращения скорби в чувство вины. Как-то в среду Черил позвала домой на ужин своего любимого кота Тими встряхивая коробку с кошачьим кормом. Когда он поднялся по лестнице, Черел заметила, что он идет как-то криво, и ему явно больно. Ее муж обзвонил все ветеринарные клиники в поисках такой, которая бы работала допоздна, но безуспешно. Черел с мужем решили сидеть рядом с Тими до утра. На следующее утро они поехали к ветеринару, который обследовал кота и обнаружил, что у Тими закупорены мочевыводящие сосуды. Врач сказал, что его надо оставить в клинике на сутки, но Черел с мужем могут звонить, чтобы узнавать новости о его самочувствии. Они с облегчением уехали. Днем Черел решила отвезти свою семилетнюю дочь к местному озеру, чтобы она могла там поиграть с друзьями. Они прекрасно провели время, и по дороге домой Черел решила позвонить в ветеринарную клинику чтобы проверить, как себя чувствует Тимми. Ей пришлось затормозить на обочине, когда она услышала, что 20 минут назад Тимми не стало. Судя по всему, ветеринар оставил сообщение не на мобильном, а на домашнем телефоне. Черел была в шоке, и ее тут же начали переполнять негативные мысли и реакции. Она сама не помнила, как умудрилась доехать до дома, но оказавшись наконец там, она разрыдалась. Как такое могло случиться? повторяла она, обливаясь слезами. Видимо, маленькое сердечко Тими не выдержало, и Черел вместе с другими членами семьи были очень подавлены. Тими для них был больше, чем кот. Он был частью их семьи и хорошим другом. Чувство вины и вопросы, которые иногда сопровождают такое горе, появились немедленно. Мы должны были сразу ехать и искать клинику прямо ночью. Почему мы этого не сделали? А вдруг он умер из-за неправильного питания? Может быть, мы покупали ему не тот корм, а может быть, это результат того окорока, которым мы побаловали его в Рождество. Вдруг в нем было слишком много соли? Почему мы не заметили, что он пьет слишком много воды? Как я могла развлекаться на озере, когда Тимми умирал? Они похоронили Тими возле дерева на заднем дворе. Ечерил постоянно приходила на это место и размышляла. Однажды она начала разговаривать со своим любимым котом, рассказывая ему, как ей жаль, что она не все сделала, чтобы спасти его. Она вспоминала: "Я сделала несколько глубоких вдохов и вдруг почувствовала, как на меня снизошло спокойствие. Потом я услышала слова: "Прости себя. Ты не сделала ничего плохого". Я знаю, как сильно ты любила меня, и душой я все еще рядом с тобой. Сначала я подумала, что сама все это придумала. Но если так, то почему тогда я почувствовала себя гораздо спокойнее, чем за все время с тех пор, как Тими умер? Я считаю, что он помогал мне освободиться от чувства вины и гнева, которые я обращала на саму себя. После того, как Черел получила послание от Тими, Она многое поняла. Она говорит: "Скорбь, которую я испытывала, на самом деле была благословением, хотя тогда я этого не понимала. Я перестала ценить жизнь и принимала своих близких как должное. Я забыла, как драгоценна жизнь. Скорбь сплотила нас всех и связала даже еще крепче. Я получила дар безусловной любви, который передается от одного сердца к другому". Это самая важная любовь в жизни. Поэтому мы должны быть ближе к своим любимым и любить их без всяких условий, как мы любили нашего дорогого Тимми. Черил использовала такие позитивные аффирмации: Я прощаю себя и освобождаю нас обоих. Я выбираю относиться к случившемуся как к счастью безусловной любви, которая дал нам Тимми. Через несколько дней Чэрил стало гораздо легче. Она поняла, что этот особый кот навсегда останется частью ее сердца и знала, что они снова встретятся на небесах. При потере питомца обращать внимание на свое мышление так же важно, как и при потере человека. Мы используем аффирмации, чтобы напоминать самим себе о своих хороших качествах, о своей истинной сущности которую, кстати, наши животные всегда в нас видят. Именно это и делает их любовь безусловной. В горе мы можем возвращаться в прошлое и мучить себя вопросами: почему мы не заметили, что наш кот пьет слишком много воды, или какими мы были глупыми, давая ему нездоровую пищу. Но давайте помнить, что мы часто балуем своих питомцев лакомствами, и они не умирают. Точно так же бывают дни, когда они испытывают жажду, и они опять же не умирают. Когда мы начинаем вспоминать и подбирать причины, вызвавшие их смерть, используя при этом своё искажённое мышление, это ни что иное, как сбор доказательств того, что мы плохие. Тимми напомнил Черел важную истину. Прости себя. Ты не сделала ничего плохого. Я знаю, как сильно ты любила меня. И душой я все еще рядом с тобой. Когда мы вступаем в отношения с людьми, они остаются с нами только на какое-то время. Нам неизвестно, будет ли это месяц, несколько лет или 50 лет. То же самое можно сказать и о наших животных. Наверное, одно из удивительных отличий состоит в том, что зачастую наши питомцы чувствуют, что время их жизни истекает. Мы все слышали истории о том, как собаки или кошки, заболев, уходили и изолировали себя, пока не придет их время. Что если животные так чувствуют, когда приближается смерть, даже от несчастного случая? Следующая история о собаке Гамере именно такой пример. У Гамера была короткая черно-коричневая шерсть, поджарое тело и огромные карие глаза которые, казалось, откликались на любую эмоцию, возникавшую рядом с ним. Его хозяин Энди вспоминает тот день, когда его мир изменился. Как-то раз в пятницу моего любимого Гомера, который жил у меня почти уже 10 лет, насмерть сбила машина прямо возле дома. Он наверняка заметил ее, потому что он очень хорошо ориентировался на дороге и опасался машин. Мы с женой были поражены горем. Я занимаюсь медитацией, а также ежедневно практикую аффирмации и работу с зеркалом. И у меня было такое чувство, что Гомер скоро нас покинет. Но я готовил себя к долгому, медленному уходу, а не к такой внезапной трагедии. В воскресенье днем, после того, как я понял, что не могу и 20 минут продержаться, чтобы не расплакаться, я позвонил женщине, которая, как я знал, умела общаться с духами животных. Она рассказала мне, что связалась с Гомером, и он сказал, что пытался сообщить мне о том, что покидает нас, но я не хотел в это верить. Он сказал, что машина это просто вариант ухода. Он все равно собирался покинуть нас, так или иначе. Еще Гомер сказал, что достаточно долго поддерживал меня. В то утро я многое записал в своем дневнике. Большую часть жизни я боролся с депрессией и негативными мыслями. И часто он был единственным, кто слушал мои жалобы. Я знал, что он исполнил свою миссию и помог мне, потому что я уже не воспринимал жизнь так болезненно. А работы у него было много. Я ощутил необыкновенное счастье и весь остаток дня не проронил ни слезинки. Я мог смотреть на его игрушки, на двор и на другие места, где он любил проводить время, и я чувствовал радость, а не печаль. Энди также получил целый поток чудесных комментариев и личных сообщений на своей странице в соцсети. "Я думал, что любовь на Фейсбуке разгорается в дни рождения", признался Энди. "Но на пост о смерти питомца не будет никакой реакции". Гомер затронул гораздо больше жизней, чем я себе представлял, и он продолжает делать это. Кроме безграничной скорби, которую мы испытываем, когда умирают наши питомцы, как и люди, они зачастую оставляют после себя невероятные жизненные уроки. Потеряв Гамера, Энди плакал все ночи напролет, но как-то раз перед сном, предвидя очередную ночь, полную горя и скорби, он начал повторять себе: Я помню все дары, которые приподнёс мне Гомер. После этого он решил записать все уроки аффирмации, которые получил благодаря своей любимой собаке. Мы считаем, что они применимы не только к случаю с Гомером, а часто ко всем нам. Упражнение. Уроки Гомера. Я буду жить в настоящем моменте. Настоящий момент это все, что имеет значение. И собаки отличные учителя в этом отношении. Гомер каждое утро выскакивал из кровати, готовый к новому дню, и с радостью предвкушающий его. Он никогда ни на кого не обижался и не застревал в прошлом. Он приветствовал каждый момент, как давнего потерянного друга. Ко всему в жизни я отношусь так, как будто это со мной первый раз. Гомер встречал каждую миску с едой, каждое лакомство, каждую прогулку и каждого человека с такой энергией, волнением и радостью. Его жизнерадостность и энтузиазм были заразительны. Все вокруг было для него праздником. Гомер обладал жаждой жизни. Я прошу о том, чего хочу. Гомер был мастером открытой демонстрации. Он садился, смотрел в глаза просил, пускал слюну, делал все, что угодно, только бы получить желаемое. И это всегда срабатывало. Его упорство и твердая воля поражали. Люди всегда сдавались и предлагали ему лакомство, гладили его или играли с ним в мячик. Я отдаю и получаю безусловную любовь. Отдавать и получать любовь. Быть проводником любви. Гамеру нравилось общаться с другими собаками, но он по-настоящему любил людей. Ему нравилось обнюхивать людей, и ничто не могло заставить его глаза светиться так, как если бы его гладил незнакомый человек, когда он выходил на прогулку. Я не осуждаю ни других, ни себя. Не осуждайте себя или других людей. Большую часть времени Гамер был мастером дзена таким добрым, беззаботным и расслабленным. Он принимал всех и никогда никого не хотел изменить. Многие считают, что когда мы умираем, то воссоединяемся со всеми встреченными в жизни людьми и животными, которых мы любили. Мы согласны с концепцией о том, что смерть ведет к полноте, а не к пустоте. Иными словами, когда кто-то из нас покидает земной план, его ожидает аншлаг потому что он снова будет окружен всеми теми, кого он любил и по кому так сильно скучал. Давайте представим себе, как нас будут встречать и наши любимые питомцы. Мы снова увидим их радостные глаза и виляющие хвосты, услышим их лай, мяуканье, чириканье, пищание, рычание и окажемся посреди всех их проявлений любви. Какая нежная встреча ждет нас, когда мы умрем! Я с благодарностью принимаю все дары, которые оставил мне мой любимый питомец. Я благодарен за все, что мы пережили вместе. Мой любимый питомец будет всегда окружен моей любовью.